не давал ничего, кроме света, и так беспощадно поджаривал их в тропиках. С востока надвигалась темнота, постепенно скрывая в себе корабль. На западе небо еще пламенело, быстро окрашиваясь в фиолетовые тона. В 18.00 снова была пробита боевая тревога. Корабль подходил к северному выходу из пролива. В 18.30 была дана команда «Самый полный вперед!» И в тот же самый момент на мостик поступил удручающий рапорт. Радиолокатор вышел из строя. Кранкер сжал зубы. Погода и несовершенство техники, казалось, вместе ополчились против Шейера, завидуя его удачливости. Впрочем, операторы обещали отремонтировать радар Кутру, считая, что он вышел из строя в результате резкой перемены температур. Поскольку новейшая техника оказалась столь ненадежной, оставалось надеяться на традиционно превосходную германскую оптику и прекрасную выучку сигнальщиков. В 19.30 по перингу 10 был снова обнаружен крейсер противника, идущий восточным курсом. Кранке приказал положить руль вправо, на борт и сбросить скорость, чтобы уменьшить размер носового буруна, а также шум от винтов, который могли услышать акустики на вражеском крейсере. Шейер шел теперь курсом 210 градусов, расстояние до английского крейсера не превышало 8 тысяч метров. Крейсер противника также повернул на юг, но было непонятно, сделал ли он это случайно или преследовал Шейр. Теперь уже было ясно, что это тяжелый крейсер, и все орудия Шейра были заряжены бронебойными снарядами. Короткая вспышка света на борту вражеского корабля, кто-то зажег спичку или зажигалку, позволила точно определить расстояние до него. Кранкер размышлял, открыть огонь или нет. В ночных боях огромное преимущество получает тот, кто сделает первый залп. Но ничто не свидетельствовало о том, что сигнальщики вражеского крейсера обнаружили «Шейр». Британский корабль шел со скоростью 15 узлов, а его башни, насколько можно было разглядеть, были повернуты по диаметральной плоскости. Офицеры на мостике молча ждали, какое решение примет командир». Но на решение кранки влияло слишком много факторов. Относительно недалеко находилась «Скапа Флоу», главная база британского флота, где стояли английские линкоры, значительно превосходящие Шер по огневой мощи и бронированию, а скорость их достигала 30 узлов. Кроме того, на аэродромах Исландии с подвешенными бронебойными бомбами В полной готовности стояли английские бомбардировщики, ожидая только сигнала к вылету. Они немедленно появятся в воздухе, если Шеер объявит о своем присутствии, открыв огонь. В случае боя Шеер почти наверняка уничтожил бы английский крейсер, но не настолько быстро, чтобы тот не успел оповестить адмирала Тови и многих других о появлении Шеера. Учитывая близость Скапофлоу Шейр в этом случае будет наверняка перехвачен где-нибудь северо восточнее Исландии, и тогда вообще можно будет забыть о благополучном возвращении домой из столь успешно проведенного рейда. А гибель адмирала Шейра столь серьезно отразится на престиже Германии, что ее не перевесит даже гибель нескольких английских кораблей, поскольку тяжелые корабли германского флота можно пересчитать по пальцам. — Скажите, Шуман обратился к Ранке к старшему артиллеристу.